Припарковавшись у офисного здания, выбрались из машины и вошли в холл. «Анда-сан!» — радостно воскликнул Ясуша, раскинув в стороны руки, будто собирался меня крепко обнять. «Как я рад вас видеть!» «Хотел бы сказать то же самое», — пробубнил я и прошел сразу к лифту. Митсука и Ясуша проводили меня удивленными взглядами, после чего блондинка прошептала. Не обращай внимания, он немного на взводе после сегодняшнего. — Не сомневаюсь, — с довольным выражением лица ответил тот и тут же воскликнул. «Ай — Ай! Я обернулся и с удивлением увидел, что начальница сжимает руку секретаря. — Но на будущее, — прошептала она, но так тихо, что я смог лишь прочитать по губам. — Перестань над ним издеваться. Это уже переходит грань. — Утиямусон. — простонал Ясуши, вырвавшись из женской хватки. — Прошу меня простить, но у нас был уговор. — Знаю, но не переступай черту дозволенного, — Митсука смягчилась. — Очень тебя прошу. — Хорошо, — кивнул секретарь и посмотрел на меня. Слегка поклонился. — Прошу прощения, Анда-сан, если чем-то обидел вас. Мои шутки иногда становятся экстравагантными. — Все нормально, — отозвался я. Настроение слегка поднялось. «Мицуко, мы идем?» «Конечно». Женщина вошла в лифт и нажала на кнопку. И только дверь закрылась, схватил меня за ворот, притянула к себе и страстно поцеловала. «Я же говорила, что такие мужчины, как ты, меня возбуждают». «Да, я помню», — выдохнул я. Джинсы уже дергались от возбуждения. «Тогда позже продолжим. Может, как-нибудь решишься поехать ко мне?» В ее глазах появился азарт. «Обсудим с тобой пару деталей насчет игры?» «С удовольствием», — с придыханием ответил я. В этот момент лифт остановился, выпустив нас в коридор. Двигаясь к кабинету, невольно подумал, что совсем скоро все это станет нашим. Почему-то я нисколько не сомневался в том, что проект «Клан Ита» выстрелит. Это лишь дело времени. «А вот и обещанный сюрприз», — тихо произнесла Митсук, открыв дверь. «Надеюсь, ты оценишь». Я с любопытством заглянул в кабинет, где увидел нашего нового члена команды — русоволосую красотку Цуми.